Голова двадцать Другие. Пошли в казарму мы с Сэмом аккуратно и плавно, никуда не торопясь и внимательно осматривая все углы. Я с дробовиком, он с ножом. Даже не сговариваясь, мы заняли удобный и удачный боевой порядок на двоих, в котором я шел вперед, ощупывая стволом пространство перед собой, а он шел сзади и чуть сбоку. В случае, если по тому или иному стечению обстоятельств Я проворонил бы противника, и он оказался на слишком малой от меня дистанции, и я разрядил бы в него ствол и отскочил назад, пропуская вперед Сэма, который с ножом выиграл бы для меня время на принятие решений и реакцию. Но противников не было. Во всей казарме была тишь да гладь. Даже никаких хрипов и бульканий, без которых зараженный, казалось, не способны существовать вовсе, не было слышно. Зато почти сразу же на первой же лестничной клетке под ноги попался свежеубитый зомби. Настолько свежий, что даже голубая кровь все еще сочилась из-под него. Мы с Сэмом переглянулись и опустили оружие, но полностью убирать не стали. Мало ли. И на крышу тоже не стали заваливаться, как на вечеринку старых друзей, а наоборот, постарались проникнуть максимально тихо и незаметно. И это чуть было не сыграло с нами злую шутку, когда отворяемая дверь предательски скрипнула, Едва только я вышел на крышу и перестал ее держать. И буквально тут же из-за угла пристройки, в которой располагалась эта самая дверь, вылетела размытая фигура, которая с разбега врезалась в меня. Я отскочил, чудом разминувшись, с двумя резкими, размазанными в воздухе ударами, скинул дробовик, но вместо того, чтобы стрелять, еще при подъеме включил предохранитель и двинул стволом вперед, как копьем или шестом, если угодно». Ствол угодил обезумевшей кобре в грудину, точно посередине, и она прервала свою атаку. — Что за... — Свои! — рявкнул я, не опуская на всякий случай оружие. — Одурела, что ли? — Ох, сорян! — выдохнула кобра, держась за грудь. — Я думал, опять какой-то зомби, недобиток. Не ожидала, что вы вернетесь так быстро. — Угу. — я опустил дробовик, убедившись, что она, наконец, взяла себя в руки. «А где все остальные?» «Тут». Кобра повернулась и посмотрела себе за спину. «Все как ты и говорил». «Я не говорил тащить их на крышу». Изумился я. «Что за сказки?» «А мы не шли на крышу. Мы тут случайно, можно сказать, оказались. Короче, идем, сам все увидишь». И Кобра снова скрылась за углом, из-за которого секунды и ранее вылетела. Мы с Сэмом переглянулись, он покачал головой с восхищенной улыбкой. Я не стал уточнять, что это значит, и мы последовали за девушкой. Все и правда были тут. Несмотря на то, что людей формально было не сильно много, находясь на одной крыше, половина которой была занята антенной, они были вынуждены скучиться, из-за чего казалось, что тут яблоку негде упасть. Люди стояли и, негромко переговариваясь, все смотрели в одну и ту же сторону. Даже Настя, которая, правда, заметила наше прибытие, просияла, и стала пробираться в нашу сторону, пока не подошла вплотную. Я улыбнулся, потрепал ее по рыжим волосам, уделил внимание и сонному коту тоже, которого девушка держала на руках, и только после этого обратился к кобре. «Так что происходит?» «Сам смотри». Девушка кивнула. «Тот дом, про который Вика говорила?» «Опять этот дом». «Мало мне было той информации, что я получил от Сэма. Так нет же». Опять что-то приключилось. Я протолкался между людьми, которые до сих пор не замечали пополнения в своих рядах, вышел вперед и увидел. Из дома, на котором до этого висела большая простыня с приглашением всем выжившим, тянулся дым, прямо из того самого окна, из которого свешивалась простыня. И это явно был дым не от пожара, он был намного более жидкий и светлый. Скорее уж это напоминало дым от дохлого костерка, На котором городские жители, играющие в туристов, жарят сосиски. Кстати, запах был очень похожий. Слабый такой, что даже не ловишь носом, если не подумаешь о нем, но он все же был. Надо думать. Между нами все-таки несколько кварталов. Видишь? спросила кобра, тоже протолкавшаяся ко мне поближе. Вижу, сказал я. Дым. Что у вас переполошило? Выстрелы. Серьезно, сказала кобра. Выстрелы, которые мы слышали? до того, как появился дым. «Поясни». «Мы зашли зачистить казарму до конца, чтобы каждый бел хотя бы по одному зомби, как ты и сказал. Я решила подняться на крышу, осмотреть сверху всю территорию части, на предмет еще выживших монстров. Но вместо этого услышала выстрелы». Кобра кивнула в сторону дома. «Оттуда надо думать. Еще я, кажется, увидела в окне какое-то движение. Потом снова выстрелы. Я вытащила всех сюда, на крышу». Чтобы они были под присмотром, и решила еще понаблюдать за домом. И через десять минут, когда мы уже хотели спускаться, потянулся дым. А там уже и вы пришли. Выстрелы? С сомнением повторил я и посмотрел на Сэма. Тот покачал головой. Выстрелы — это плохо. А выстрелы именно там — это плохо вдвойне. Нет, даже в тройне. Думаешь, банда твоего брата заманила туда выживших и... Я поднял брови предлагая Сэму самому продолжить мысль. «Думаю, что заманить они вполне способны, это весьма в их духе. А вот что насчет «и», тут судить не берусь». Сэм помотал головой. «С одной стороны, говорят, что наркоманы способны на самые безумные зверства в поисках дозы, которую они уже нигде и никогда, скорее всего, не найдут, просто не понимают этого. С другой стороны, хочется верить, что они все же не перестали быть людьми». «Ты же не думаешь, что они их...» Я поднял брови еще выше. «Ни в чем не уверен». Сэм помотал головой еще активнее. «Но ничему не удивлюсь». «Так, ясно». Я вздохнул. «Походу, настало время нам туда наведаться. Как минимум, выяснить, что там происходит, как максимум. Сделать так, чтобы этого там не происходило, если там что-то непотребное. Каннибалов у себя под боком я терпеть не намерен. Да и просто банда зверевших наркоманов, в общем-то, тоже». Не хватало еще, чтобы они устроили там пожар, который в отсутствии пожарных спалит половину города, возможно, даже зацепив нас. Даже очень вероятно, что зацепив нас. Застройка довольно плотная. «Значит, идем?» — спросил Сэм, вытаскивая из инвентаря винтовку и деловито проверяя ее затвор. «Бежим!» — усмехнулся я. «Может, еще кого-то спасти сможем?» «Я с вами!» — моментально заявила Кобра. «А то как же?» — ответил я. Без тебя никуда. Только что будем делать с новенькими? А вы все же кого-то вытащили?» Кобра на секунду задумалась. «Да, в общем-то, все то же самое, что и со всеми остальными. Мы сюда на крышу забрались уже под самый конец, чтобы проверить, не пропустили ли кого. Так что территория части, в общем-то, пустая и свободна. Теперь тут надо прибраться, и можно налаживать быт. Вот как раз в наше отсутствие остальные могут этим и заняться». «Отличная идея», — я кивнул. Тогда займись организацией всего этого. Главное назначь Полину и Катю. Ты уверен? Кобра сомнением поджала губы. Вы с Катей вроде не очень. Вот именно поэтому Полину и Катю, а не наоборот. Я кивнул. Пусть Катя понимает, что ей дали возможность загладить свою вину, но при этом за ней продолжают наблюдать. А ты тот еще комбинатор. Хмыкнул за спиной Сэм. Но у меня тоже вопрос. Мне что делать? У меня два патрона осталось. «Кстати, да. Я на секунду задумался. Походу, дело нам придется задержаться и снова открыть кучу коробок. К счастью, у нас больше нет проблем с тем, чтобы куда-то деть продукты, не говоря уже о том, что у нас теперь целая куча претендующих на них ртов. Да, об этом». Сэму кратко кинул взгляд на людей, все еще смотрящих на дым, и понизил голос. «Не подумай ничего плохого обо мне. Хотя и думай, мне все равно. Короче, вопрос». А нахрена мы вообще спасали этих из радиостанции? У нас же и так куча лишних ртов, которые, ну, серьезно, ничего не делают. Это они пока ничего не делают, — ответил я. Но скоро все изменится. И поверь мне, ты будешь рад тому, что есть те, кто может позволить себе ничего не делать. М-да? Сэм с сомнением посмотрел на меня. Ну, будь по-твоему. Я громко свистнул, привлекая к себе внимание всех, и велел спускаться с крыши и первым пошел к лестнице, подавая пример. Пока я ходил за Йокой и новоприбывшими людьми, Сэм и Кобра отвели остальных в помещение столовой, поскольку только там было достаточно места, чтобы усадить всех. Объединив две группы людей, я немного подождал, пока все перезнакомятся, проконтролировал, чтобы не вспыхнуло никакого случайного конфликта, а после этого в двух словах обрисовал для всех, кто остается, фронт работ на то время, что нас не будет. Собрать сплайс по всей территории части, починить газовый шланг на плите в столовой, по возможности приготовить еду, привести в порядок казармы, особенно кровати, и еще куча всего по мелочи. Целую кучу всего, общей целью чего, было превратить практически вымершую и почти заброшенную военную часть в место, в котором можно жить. Закончив с этим, мы направились сразу к холодильным камерам, чтобы не нужно было далеко ходить, и скинули в одну кучу все коробки, которые у нас четверых были. Набралось, прямо скажем, немало. Я бы даже сказал, много набралось. Больше сотни серых, десять зеленых, две синих и одна фиолетовая. Причем фиолетовую в общую кучу дропнул сам Сэм. Я посмотрел на нее, потом на него. «Это с адаптанта?» «Ну да», — равнодушно ответил Сэм. «А что?» «Есть одна идея. Бери и открывай». «Я?» — удивился Сэм. Я думал, ты будешь открывать. Я покачал головой, Сэм пожал плечами, открыл коробку и начал вытаскивать на свет предметы. И первым же, что он достал, был патрон для снайперской винтовки. Универсальный патрон с бронебойной пулей. Амуниция. Требование — огнестрельное оружие. Калибр — огромный. Уровень — неизвестно. Качество — обычный. Говорят, когда-то сердечник пуль этих патронов отливался из центральной части погаших звезд, самого твердого и плотного вещества в мире. «Да ты гонишь!» — пораженно прошептал Сэм, вертя в руках патрон. «Бронебойный, кстати!» — заметил я. «Да ты гонишь!» — повторил Сэм уже более уверенно. Два движения пальцами в воздухе, и он открыл инвентарь и начал один за другим закидывать в него патроны. Пяток, десяток, полтора десятка. 18 патронов в общей сложности, после чего он вытащил за ремешок что-то похожее на широкие противосколочные очки, но вместо одной линзы они представляли из себя стальную пластину сразу с пятью светящимися окулярами. Визор снайпера предмет для головы, уровень 3, качество уникальный, пассивные способности. Определяет расстояние до цели, на которое направлен взгляд носителя, определяет погодные условия вокруг стрелка. И в точке нахождения цели. Активные способности. Переводит визор в режим тепловизора. Время действия – 1 минута. Перезарядка – 15 минут. Прогресс – 0. Хорошему снайперу для точного выстрела нужно две вещи. Знание о погоде вокруг и знание о расстоянии до цели. Визор сочетает в себе и то, и другое, практически лишая снайпера необходимости во втором номере расчета. Я пересказал Сэму информацию о его новом приобретении, и он снова покачал головой. Но на сей раз ничего не сказал, только сразу же нацепил обновку на башку и повертел головой по сторонам, несколько раз останавливая взгляд на каких-то объектах. Потом стянул ее наверх, на лоб, и снова уставился на меня. Как догадался? У меня давно уже была мысль, что коробки выдают вещи не случайным образом, а исходя из того, какое снаряжение есть у того, кто ее открывает. ответил я но не было возможности проверить раньше. С учетом того, что среди нас четверых до да плюс Насти и Вика есть представители всех начальных специализаций, мы можем открывать коробки уровнем выше серых и получать вещи более или менее прогнозируемо, а не в случайном порядке. Надо будет опросить всех, у кого какая специализация, и составить списки, но это потом. А пока что... «Сэм, у тебя один ключ от оружейной?» «Конечно. Давай сюда». Я протянул ладонь, и Сэм, чуть помедлив, положил в нее ключ. Но все равно не удержался от вопроса. «А тебе зачем? Отнесем туда все неоткрытые коробки». Ответил я, открывая инвентарь и начиная туда закидывать все то, что мы не успели открыть. «Раз мы теперь знаем, как открывать их более результативно, то нет смысла делать это прямо сейчас, не зная, что нам на самом деле нужно. Займемся этим потом, тем более, что патронов тебе мы набрали, да еще и дополнительный ништяк получили». «Добро», — согласился Сэм. «К тому же, чем дольше мы возимся с коробками, тем дольше в том доме происходит то, что там происходит». «Тоже верно», — сказал я. «Чего стоим? Закидывайте коробки в инвентари и потащили в оружейку». Уложившись в один заход, мы сбросили коробки рядом с висящими на стене трубами РПГ и вышли из оружейки. «Действуем так же, как на радиостанции», — сказал я. «Только без таких эксцессов, как на радиостанции, пожалуйста». «Ну, начинается!» — вздохнул Сэм. «Будешь выпендриваться? Поставлю кобру тебя охранять как маленького!» — пригрозил я. «Не хочу я его охранять!» — возмутилась кобра. «Он же не затыкается!» «Молчу, молчу!» Сэм притворно закрыл себе рот ладонями и на самом деле даже замолчал. На целую минуту, пока мы не выскользнули из ворот военной части. «Слушай, босс!» — тут же задумчиво сказал Сэм, глядя на голубую траву, Растущие, сгоревшие пробки. Мне кажется, или эта хрень выросла? В смысле, прям выросла? Еще больше стала? Размером с автобус? Уточнил я. Ну нет, но... Чуть-чуть прибавило. Листики новые, что ли? Тогда потом разберемся. Ответил я, не желая забивать себе голову еще и этим. Сейчас у нас есть задача, не отвлекаемся. Ох, ладно. Вздохнул Сэм. Не отвлекаемся мы шли в ту сторону, в которой еще не ходили, поэтому здесь было полно дохляков, но мы почти не обращали на них внимания шли прямо через них. я маленьких не трогал отдавая опыт остальным мне не все равно как слону дробина мне этих перваков надо толпу накрошить чтобы новый уровень получить. поэтому йока сэм и кобра по очереди уничтожали дохляков и мы продвигались достаточно быстро и вот он этот дом из окна которого тянулся дым. Мы с Сэмом быстро осмотрелись вокруг и нашли позицию, с которой он мог бы нас прикрывать. На пятом этаже дома напротив нужного нам. Сопроводив Сэма на позицию и проследив, чтобы он не забыл прикрыть ведущий на балкон дверь, чтобы не получилось, как в прошлый раз, я, Кобра и Йока спустились обратно и подошли к подъезду дома, в который собирались войти. «Идем аккуратно», — предупредил я. «Постарайтесь без дела и без причины вперед не лезть». Рискуете попасть под мой выстрел, ну или вообще попасть куда-то. В основном, слушайте. Возможно, там ничего сверхъестественного и не происходит. Возможно, там такие же выжившие, как и мы. Получится неприятно, если мы с ними войну устроим. Девчонки кивнули, Йока обнажила меч, Кобра стукнула кулак в кулак костяшками, отозвавшимися звоном металла. И мы вошли в подъезд. В подъезде валялось несколько дохлых зомби. Но не было ни одного живого. Мы медленно продвигались по лестнице наверх, прислушиваясь к любому звуку, но как раз звуков-то и не было. Двери на всех лестничных клетках были закрыты, и мы даже не пытались их открыть, мы знали, что наша цель на пятом этаже. Туда мы и шли, а потом мы услышали приглушенный, полный боли и отчаяния, вопль.